Глава десятая Наутро я проснулась от крика петухов, далёкого лая какой-то собаки. Подтянувшись, подумала было сквозь сон, что нужно накормить живность, краюху и копать дальше. А потом подскочила, как ужаленная. Господи, у меня нет никакой живности, краюхи тоже больше нет. А что? Что? Я в другом мире. Дети. Марта. Памяти пронесся вихрем весь вчерашний день, и я, вспомнив все, осторожно повернулась влево. Марта спала рядышком со мной, сипла дыша. Я коснулась ее лба. Температуры не было, и я облегченно вздохнула, в который раз уже в этом мире, хотя все трудности были еще впереди. Осторожно выбравшись из-под шали, которой мы были укрыты, я встала, чтобы умыться и начать новый день. Вот оно как, с детьми. Когда я мечтала о ребенке, я думала, что знаю и умею все. Конечно, так оно и было, учитывая мой опыт работы. И, конечно же, время, в котором я жила. Вызвал скорую, приехал в больницу, там позаботились. Есть круглосуточные аптеки, есть интернет, да и люди вокруг. Что было у меня здесь? Только непонятно зловредная соседка и Колин. С теплотой я подумала о мальчишке, который моментально простил матери ее о грехе, которые загнали его с сестрами в эту беду и стал помогать, не зная устали. И я пообещала себе, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы у него, да и у малышек осталась часть нормального детства, с играми, сказками, теплотой и любовью, пока не вернется их отец, а дальше видно будет. Я вспомнила белокурого мужчину с портрета и огляделась в поисках писем. «Пить!» — сонно проговорила Марта, и я метнулась в сене за отваром шиповника. Напоив девочку, которая, не просыпаясь, сделала несколько глотков, я уложила ее обратно и подоткнула вокруг нее шаль. Потом подошла к Мии, которая выглядела совсем крохотной на большой для нее постели. Она спала тихонько, посасывая большой палец одной руки. Другой малышка обнимала свою куклу. Покрывало сбилось, и я поправила его, также подоткнув под бока и ножки. Письма от ее отца к матери лежали тут же на колченогом столике. Я взяла их и, осторожно ступая, вышла в сене. Колин спал на лежанке, закутавшись в какую-то ткань. Воду после купания мы вчера так и не вынесли, и воздух стал холодный, сырой. Конечно, было не до этого, но я почувствовала угрызение совести. Вновь отложив письма, я взяла большую плошку и стала вычерпывать воду и относить ее за дверь во двор, выливая ее там. Уже почти рассвело, и каждый раз, выходя, я оглядывала двор. Для огорода места было достаточно. Можно посадить картошку, лук, морковь. а в дальнем углу сделать загон для кур. Сделав несколько ходок с плошкой, я, наконец, смогла поднять корыто с остатками воды и вынести его. На пороге я задела корытом косяк двери, чем разбудила Колина. Он подскочил, как ошпаренный, и некоторое время не мог сообразить, что происходит. Увидев меня, он кинулся помогать, хотя самого еще качало от сна. Как Марта. Первым делом спросил он хрипловато, перехватывая у меня корыто. Я отпустила посудину и опустилась на крылечко, наблюдая, как он аккуратно выливает остаток воды в небольшую канавку. «Сейчас нормально, температуры нет», — ответила я, глядя на него. Такой сосредоточенный, серьезный. Интересно, он уродился таким или внезапный жизненный поворот заставил его внезапно повзрослеть? «Весь в отца», — почему-то мелькнула у меня мысль. Я снова вспомнила о письмах. Их срочно нужно было прочитать. Но сейчас Колин. «Ты выспался? Есть хочешь?» Мальчик поколебался, но кивнул. «Очень хочу». Сейчас я поднялась и прошла в Сене кухню. Насколько я могла осмотреться за вчерашний сумасшедший день — В доме были еще комнаты, но их я еще не видела. Да и когда было? Разогрев остатки вчерашнего ужина, я положила мальчику поесть. Черт, даже хлеба нет. И я внесла в обязательный список муку. Себе я налила горячей воды и села рядом с ним, наблюдая, как он ест. Было видно, что он привык пользоваться вилкой и ножом, поэтому неуверенно помогал себе пальцем, смущаясь. Я отвела взгляд. «Колин, что за люди здесь живут, кроме миссис Монны? Расскажи мне подробней». Я как могла расчесала волосы руками и снова взяла помятую железную чашку с горячей водой изо всех сил, представляя, что это кофе. Колин задумался. «Папа говорил, что это сычи-отшельники. У нас в городе они редко появлялись». «А еще он говорил, что их нужно...» Он замолчал, вспоминая. «Что их нужно...» «Социализовать...» «Социализировать», — машинально поправила я. «Точно!» — с облегчением подтвердил мальчик. «И выскрип остатки еды из тарелки». «Ну что ж, значит, мы попали, малыш». а не только я. «А что в городе? Он вообще большой?» задала я следующий вопрос. Колин затих, а потом спросил прерывающимся голосом. «Мам, ты совсем ничего не помнишь? И папу тоже?» Похоже, ему было страшно. «Малыш, — осторожно ответила я. — Что-то помню, вернее, вспоминаю, а что-то совсем нет. Ты поможешь мне вспомнить? Мальчик затих, а потом признался внезапно. — Я даже не знаю, хочу я, чтобы ты вспомнила или нет, а вдруг ты станешь как раньше. Меня захлестнула волна нежности и привязанности, «Иди ко мне», — внезапно сказала я, протянув к нему руку. Колин поколебался, а потом встал и сделал ко мне нерешительный шаг, сел рядом и прильнул ко мне. Я обняла его и прижала к себе. «Не бойся, зайчик, теперь всё будет хорошо. Я обо всем позабочусь». Поглаживая мальчишку по спине и затылку, я несколько раз коснулась губами его белобрысого затылка. Он доверчиво затих в моих руках, а я покачивала его слегка, как маленького. Напротив меня лежала стопка писем Алекса Мартина к его жене, и я не отрывала от нее глаз.